Глава одиннадцатая. Мы с вами где-то встречались. «Лучше бы наоборот», — подумала Марина еще раз, пробегая глазами текст. «Большая часть про замечательного Федора Ивановича Веревкина и совсем чуть-чуть, небольшой абзац, про пока неизвестного мужчину. Но, впрочем, и так неплохо. Интрига есть, волнение тоже, а спешить раскрывать карты ни к чему». Интересно, где Саша умудрилась его встретить во второй раз? Где она бывает по вечерам? И еще очень интересно, какие чувства она к нему испытывает? Благодарность или нечто большее? Пока непонятно. Отлично, а у меня для тебя есть сюрприз. Улыбнулась Марина и выдвинула верхний ящик стола. Какой? Удивилась Сашенька. Надеюсь, приятный. Марина протянула оранжевый конверт, в котором оказался пригласительный билет. Глянцевый, похожий на открытку. По косой прописными золотыми буквами сияла надпись. «Осенний бал. Танцуют все». Сашенька потрогала пальцем кружевные буквы и подняла голову. «Она поедет на бал? На настоящий бал?» «Но разве в наше время устраивают такие торжества?» «Да, да, да», – монотонно произнесла Марина. «Тебя ждет очень много неожиданного, восхитительного и необыкновенного. Воздушное белое платье, вальсы штрауса, пламя свечей, изысканные блюда и огромное количество скучающих холостяков». «Заинтриговала?» Выражение лица подопечной Марине понравилось. Изумление, сомнение и радость. Собственно, иной реакции она и не ждала. Но не волнуйся. Платье, туфли, макияж я беру на себя. С подготовкой никаких проблем не будет. Голосом деловитой доброй феи проговорила Марина. Ты умеешь танцевать? Полонез, вальс, кадриль. Об этом Марина спросила просто так. Ясно же, что не умеет. «Вальс немного. Могу!» Ответила Сашенька, вспоминая, как на выпускном металась с одноклассником по стертому паркету актового зала. «Раз-два-три, раз-два-три. Почти в такт». «Немного в данном случае не годится», — покачала головой Марина. Но ты не бойся. Многие приглашенные проходят перед балом двухмесячное обучение. Тебе, правда, на подготовку осталось всего неделя. Но не обязательно же разучивать все танцы». Один-два освоишь и нормально. Я в прошлом году участвовала только в полонезе. Нет ничего проще. Идешь себе, идешь с партнером. Смотришь вперед, руку держишь ровно. Поворачиваешься и опять идешь. Самое трудное не засмеяться. Сашенька улыбнулась, вновь потрогала красивые буквы и убрала пригласительный билет в конверт. В душе царила растерянность. Она ничего не понимает. Бал, свечи. И Марина в прошлом году танцевала полонез. Я ничего не понимаю, честно призналась она. Сейчас я тебе все объясню. Решение отправить Сашеньку на бал пришло неожиданно. Марина даже удивилась. Почему не подумала об этом раньше? Подопечную временами надо развлекать. А разве роскошное торжество не отличная возможность внести в ее жизнь разнообразие? Вот пусть потом и пишет об этом. Информации и впечатлений хватит на два номера. И мужчины. Не стоит о них забывать. На подобных мероприятиях завязывались знакомства, которые часто перерастали в нечто большее. Вдруг Саша втрескается в кого-нибудь по уши. Хорошо бы. Интрига? Наслаивается на интригу, и читатели с нетерпением ждут четверга, мечтая купить любимый журнал. Сама Марина уже трижды присутствовала на осеннем балу, но культурные походы были частью работы. Первый год пресса дралась за возможность освещать столь красочное событие, но потом стало спокойнее. И сейчас это право закреплено за журналом «Артель», журналом «Киз» и еще двумя-тремя газетами ни к чему создавать толпу из фотографов. Да и дамы в пышных платьях и кавалеры в смокингах плохо смотрятся с диктофоном в руке. А без соответствующего наряда никто не может переступить порог, наполненного музыкой зала. Пять приглашений уже давно лежали в ящике стола. Марина еще неделю назад позаботилась о платье. Белозерцев привел в порядок свой единственный смокинг. Два билета были закреплены за подчиненными. Оставалось распределить обязанности, набросать план работы, утрясти детали и пристроить еще один билет. Раз в году в сентябре в ГЦКЗ «Россия» проходит осенний бал, учредителями и организаторами которого являются администрация города несколько благотворительных фондов ассоциация бальных танцев. Билеты дорогущие! Сторожающий дресс код Для женщин обязательно вечерние платья длиной до пола. Предпочтителен белый цвет. Для мужчин – фрак, смокинг с бабочкой или парадная военная форма. Около 60 пар дебютантов два месяца разучивают танцы. Лучшие флористы украшают залы живыми цветами. Лучшие кондитеры готовят изысканные десерты. Марина развела руками, вздохнула и добавила. «Это настоящая сказка!» «Ничего себе!» С трудом произнесла потрясенная Сашенька. Бал длится с девяти вечера до утра. И за это время многие успевают встретить ту единственную или того единственного, которых искали всю жизнь. Поговаривают, что холостякам делают большую скидку на билет. Но это, конечно же, вранье. Марина искренне и звонко рассмеялась. С утра у Сашеньки голова была забита мыслями о свете. Федор Иванович ничего против гостей не имел, даже наоборот. Выказал по этому поводу странную радость. Напевал «Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить» и пританцовывал. Но на душе все равно было неспокойно. Света устойчиво ассоциировалась с грустным прошлым. Тут же появлялись образы командировочного храпящего на кровати, Галины Аркадьевны и Пашки. Да и нельзя сказать, что отношения с двоюродной сестрой были из-за разряда положительных. Но сейчас, после слов Марины, от тревог не осталось и следа. Теперь Сашенька думала только о предстоящем бале. У нее будет необыкновенное платье. Ух ты! Вальс, полонез, десерты. Ух ты! На миг, закрыв глаза, она увидела в темноте желто оранжевый танец свечей, услышала музыку и вдохновенно вздохнула. Это праздник! Но я же никого не знаю... Сашенька спустилась с небес на землю и посмотрела на Марину. «Как же я там совсем одна!» «Не волнуйся. Наш журнал освещает это событие. На балу буду еще я, Андрей Юрьевич, наш фотограф и Денюхин. Не засохнешь ты от одиночества. Кстати, твои впечатления ты сможешь потом использовать в дневнике». Чтобы выпалить благодарственную речь, Состоящую исключительно из горячих спасибо, Сашенька набрала в легкие побольше воздуха, но ее порыв был срезан знакомым мужским голосом. — Всем привет! Марина, извини за вторжение. Где шляется Белозерцев? у У-у-ух! Сердце сжалось в маленький комочек и полетело вниз. Не спрятаться, не скрыться. — Сергей! Мобильник не отвечает. Я ему барахла всякого привез. Он просил. Сашенька не услышала, а почувствовала за спиной один тяжелый шаг. Еще один. Еще. Букинистика и пара дисков. Я у тебя оставлю передашь? Привет. Передам, конечно. Кидай на стол. Весело и доброжелательно говорила тем временем Марина. А Белозерцев в ГИБДД поехал. Нарушил он там что-то. А теперь разбирается. Сашенька медленно повернула голову и тут же встретила удивленный взгляд серо-стальных глаз. «Ну да, ну да, это она. Ну да, ну да, это он. Сергей, ты в России будешь?» спросила Марина с сожалением, выбрасывая пустой пластиковый стаканчик. Кофе, увы, выпить до дна, а за новые порции идти лень. «Я принесу!» выпалила Сашенька, подскакивая. Вылетела из кабинета, И, сжимая в руке конверт, она устремилась к кофемашине. «Ой-ой-ой! А если бы он спросил, что я здесь делаю? А если бы Марина сказала, что я рассказываю о своей жизни? А если бы он захотел почитать? Ой-ой-ой!» Но он все равно спросит. Конечно же спросит. «Эх!» Особой дружбы у Сергея с Белозерцевым никогда не было. Раньше в основном объединяла работа, да и теперь она играла не последнюю роль. Редкие встречи за стаканом пива, обсуждения обыденного и наболевшего, общие знакомые. Но каждый занят своим делом, и у того, и у другого свободное время весьма ограничено. О проблемах Белозерцева Сергей знал. Хуже нет, когда появляется вот такая Фокина и переворачивает все с ног на голову. Хорошо, еще она сама не вздумала стать главным редактором журнала, а могла бы, с ее торвением. Даже странно, что до такого она не додумалась. Белозерцев злился, Сергей давал советы. Сам бы он терпеть такое не стал, не тот характер. Именно поэтому мотался по всему миру, трудился сразу для нескольких газет и ни от кого не зависел. Талант, повышенная работоспособность и харизма давали ему возможность выбора. А потому он делал, что хотел, и поступал так, как считал нужным. Пожалуй, единственным напрягом, случившимся за последнее время, можно было считать отказ Ники. Где-то он просчитался, где-то потерял контроль над собственными чувствами и желаниями. Расслабился. Этим утром Сергей планировал заскочить к Белозерцеву на пару минут, но визит пришлось продлить. В кабинете Марины, за овальным столом для совещаний, сидела знакомая девушка, Александра. Да, он был удивлен, а еще больше его удивила ее реакция. Вместо стандартного «кажется, мы с вами где-то встречались», она вспархнула и улетела. Неужели она продолжает его бояться? И что она здесь делает? По всей видимости, работает. Поставив стаканчик Сашенька нажала кнопку. У-у. <звы> Загудела кофемашина. И заныло у Сашеньки внутри. Блюм. Плюхнулась последняя капля, и по кофейной глади пошли короткие круги. "Ну здравствуй, дочка нефтяного магната", сухой ровный голос за спиной. Сашенька обернулась. "Здравствуйте". На щеках вспыхнул румянец. — Сергей, и что же он все ходит и ходит, ходит и ходит, дел у него разве других нет? — Чего сбежала? Я вроде сегодня без топора. Он подошел ближе и встал напротив. — Я... — Ты здесь работаешь? — Да. — Давно? — Нет. Вы знаете, мне уже надо идти. Сашенька махнула рукой в сторону архивной комнаты, но тут же поняла свою ошибку и махнула повторно на кабинет Марины. «Наверное, сейчас побежит и опять будет заметать следы». Насмешливо подумал Сергей, представляя, как Саша срывается с места и устремляется вперед, петляя вокруг столов. Взяв стаканчик, он тоже поставил его на пластмассовую решетку кофемашины и тоже нажал на кнопку. у — раздалось прерывистое бухтение, а затем — бульк, бульк, бульк. Он заглянул в глаза странной девушки, безошибочно прочел в них смятение и произнес — Не буду тебя задерживать, Саша. Сашенька чуть заметно кивнула, отвела взгляд, сделала шаг в сторону. Сильное желание остаться и рассказать ему о своих трудностях приковало ноги к полу. Но разве может она себе такое позволить? «И разве Сергею это интересно?» «До свидания!» Тихо сказала она и быстро пошла к кабинету Марины.